двенадцать спустя полчаса я вернулась домой и обнаружила что жан большой побывал там до меня дверь была приотворена еще не успев войти в дом я уже знала что то не так из кухни донесся резкий запах спиртного а когда я туда вошла под ногами захрустели осколки разбитые бутылки из под колдуновки это было только начало он побил всю посуду и фарфор какиеей нашел все чашки тарелки бутылки Блюдо фирмы Жан де Британь, принадлежавшей моей матери. Чайный сервиз, ликерные рюмочки, что стояли рядом в шкафчике. Дверь в мою комнату была открыта. Ящики с одеждой и книгами вывернуты на пол. Ваза с цветами, стоявшей у кровати, раздавлена. Цветы втоптаны в стеклянный порошок. Тишина до сих пор зловеще вибрировала от силы отцовского гнева. Для меня это была не совсем новость. Припадки ярости у отца были нечастые, но ужасные. а за ними всегда следовал период спокойствия, продолжавшийся несколько дней, иногда недель. Мать всегда говорила, что именно эти затишья сильнее всего ее изводят. Долгие интервалы пустоты. Время, когда отец словно исчезал, присутствуя лишь на своих собственных ритуалах. В визитах на лабуш, посиделках в баре у Анжела, одиноких прогулках вдоль берега. Я села на кровать. У меня вдруг подогнулись ноги. Что вызвало эту вспышку? Потеря святой, потеря Элеонора, что-то другое. Я поразмыслила над рассказом Туанетты про Жанна Маленького и Элеонору. Я об этом понятия не имела. Я попыталась представить себе, что мог чувствовать отец, когда лодка пропала. Может, печаль о потере своего первого создания, облегчение, что дух Жанны Маленького наконец обрел покой. Я начала понимать, почему отец не явился на спасательные работы. Он хотел, чтобы лодка пропала. А я дура такая полезла ее спасать. Я подобрала книгу, одну из тех, что остались, когда я уехала, и расправила обложку. Кажется, его ярость была направлена в особенности на книг. Из некоторых были вырваны страницы, другие растоптаны. Я была единственная любительница чтения. Мать и Андриена предпочитали журналы и телевизор. Я поневоле решила, что это разрушение было прямой атакой на меня. Лишь через несколько минут я сообразила заглянуть в комнату Андриены. Та была не тронута. Кажется, Жан Большой туда и не заходил. Я сунула руку в карман, проверяя, там ли фотография со дня рождения. Она была все еще там. Андриена улыбалась мне через дырку, где я когда-то была. Длинные волосы скрывали ее лицо. Теперь я вспомнила. Она всегда получала какой-нибудь подарок на мой день рождения. В тот год ей подарили платье, в котором она была на фотографии. Белое платье-рубашку с красной вышивкой. Мне подарили первую в жизни удочку. Я, конечно, обрадовалась подарку, но порой я задумывалась, почему же мне никто не покупает платьев. Я лежала на кровати Андриены. В ноздри мне бил запах колдуновки, а лицо упиралось в выцветшее розовое покрывало. Потом я встала. Я видела себя в зеркале на дверце гардероба. Бледные, опухшие глаза, жидкие прямые волосы. Я посмотрела хорошенько. Потом вышла из дому. осторожно ступая по битому стеклу. Я сказала себе, в чем бы ни была проблема Жанна Большого, в чем бы ни была проблема с Лесоланом, исправлять их не мое дело. Он предельно ясно дал мне это понять. На этом моя ответственность кончилась. Я направилась в Лао-Синьер, испытывая настолько сильное облегчение, что не могла бы признаться в нем даже самой себе. Я повторяла. Я пыталась. Честно пыталась. Если бы мне хоть кто-нибудь помог... Но молчание отца неприкрытая враждебность арестида и даже двусмысленная доброта туанеты все говорило мне, что я в одиночестве. Даже капуцина, узнав, что я задумала, скорее всего примет сторону моего отца. Она всегда хорошо относилась к жану большому. Нет бриман прав, кто-то должен повести себя как разумный человек, а саланцы, которые отчаянно цепляются за свои суеверия и старые обычая, в то время как море с каждым годом уносит все больше народу из их числа. скорее всего не поймут значит риман раз мне не удалось убедить жана большого что для него лучше может это удастся бримановым докторам я пошла длинной дорогой к артелям мимо лабуша я никого не видела кроме домья на гиноле сидевшего в одиночестве на камнях с рыболовной сумкой и удочками я махнула ему рукой он в ответ молча кивнул уже опять начался прилив белый шум где-то вдалеке подальше в самом узком месте острова можно было наблюдать, как прилив идет сразу с двух сторон. в один прекрасный день талия соединяющее тело колдуна пересечется или салан будет отрезан от лаусеньера навсегда. Я подумала что это будет означать конец для всех саланцев На полпути к артелям я встретила флина Я не ждала никого увидеть тропа идущая вдоль берега была узка и пользовались ее не частоо но он кажется совсем не удивился увидев меня. Сегодня утром он вел себя как-то по-другому. Бодрая беспечность сменилась сдержанной нейтральностью. Огонек в глазах почти погас. «Не из-за Элеоноры ли?» — подумала я, и сердце у меня сжалось. «Что, просветуя никаких новостей?» Даже я слышала, как фальшив мой жизнерадостный голос. «Вы идете в Лаусиньер?» Это прозвучало не как вопрос, хотя я видела, что он ожидает ответа. «Повидаться с Бриманом?» — продолжал он тем же невыразительным тоном. «Кажется, всем очень интересно, куда я хожу». «И неудивительно. Что вы хотите сказать?» Я услышала резкость в собственном голосе. «Ничего. Он, кажется, собирался пойти своей дорогой. Сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня. Глаза уже устремлены куда-то еще. Внезапно мне показалось, что ни в коем случае нельзя дать ему уйти. Хотя бы он должен меня понять. Я вас очень прошу. Вы его друг», — начала я. Я знала, он поймет, про кого я говорю. Он на мгновение застыл. Ну и что? Может, вы с ним поговорите? Попробуйте его убедить. «Что?» – переспросил он. «Убедить его переехать? Ему нужен особый уход. Надо, чтобы он это понял. Кто-то должен взять ответственность на себя». Я подумала про дом, битое стекло, растерзанные книги. «Он может причинить себе вред», – сказала я наконец. Флинн поглядел на меня. «Открылся». и я поразила жестокости его взгляда звучит правдоподобно тихо сказал он, но мы то с вами знаем правду верно он улыбнулся совсем недружелюбно речь идет о вас все разговоры про ответственность в конечном итоге они сводятся именно к этому как для вас будет удобнее. я хотела сказать ему что все совсем не так, но слова казавшиеся такими естественными в устах римана звучали фальшивы и беспомощно когда исходили от меня. я видела что флин в самом деле так думает думает что я делаю все это для себя для собственной безопасности а может даже в какой то степени хочу отомстить жану большому за все годы молчания я хотела сказать ему что это не так я была уверена что это не так но флин уже потерял ко мне интерес пожал плечами кивнул и удалился по тропе быстро и бесшумно как браконьер а я стояла уставившись ему вслед и в душе у меня росли гнев и растерянность какого черта да кто он такой вообще какое право имеет меня судить по прибытии в мартели мой гнев вместо того чтобы утихнуть разгорелся еще сильнее у меня больше не достаало уверенности на разговор с бриманом помимо всего прочего я боялась что от первого же доброго слова плотину прорвет слезами копившимися со дня моего приезда так что я вместо этого болталась у причала наслаждаясь тихим плеском воды и яхточками летавшими поперек залива Для отдыхающих было еще рано, лишь немногие лежали на верхнем краю пляжа, над Эспланадой, где редком сидели на белом песке свежевыкрашенные пляжные беседки. Я заметила, что через улицу с седлоброского японского мотоцикла за мной наблюдает молодой человек. Длинные волосы свисают на глаза, пальцы лениво держат сигарету, джинсы в обтяжку, кожаная куртка, мотоциклетные ботинки. Я его узнала лишь через несколько секунд. Жоэль Лакруа. Красивый и балованный сын единственного на острове полицейского. Молодой человек оставил мотоцикл у тротуара и перешел через дорогу ко мне. «Вы не здешняя, да?» – спросил он, затягиваясь сигаретой. Ясно, он меня не помнит. И ничего удивительного. Последний раз я с ним говорила еще в школе, а он был на пару лет старше меня. Он оценивающе разглядывал меня и ухмылялся. «Хотите, я покажу вам окрестности?» – предложил он. «Посмотрим виды. Ну, какие есть. У нас тут насчет видов небогато». спасибо в другой раз жуэль щелчком отшвырнул сигарету через дорогу где вы остановились а вы в мартелях или у вас тут родственники почему то может из за этого оценивающего взгляда мне не хотелось говорить ему кто я я кивнула я в лес салане любите простую жизнь а на западе среди коса солончаков а знаете каждый второй саланец шестипалой тесные семейные связи он закатил глаза потом взглянул на меня пристальнонее С запоздалым узнаванием да я тебя знаю сказал он наконец ты про то моника мари мадо я слыхал что ты вернулась я тебя не узнал и неудивительно жэль неловко откинул волосы назад так значит ты вернулась в лесолан ну что ж всяко бывает майор равнодушие охладило его интерес он опять закурил от серебряной зажигалке харли дэвится на размером почти с пачку жетан мне это подавай город в один прекрасный день сяду на мотоцикл и поминай как звали э куда угодно лишь бы подальше отсюда уж я то не собираюсь торчать на колдуне до конца жизни он сунул зажигалку в карман и прошествовал обратно через улицу к ждущей его хонде а я опять осталась одна перед пляжными беседками я сняла туфли песок под пальцами был уже теплый я опять почувствовала какой толстый этот слой песка в одном месте еще оставались со вчерашнего вечера следы тягача Я вспомнила, как колеса пробуксовывали в песке, пока мы напрягали силы, толкая покалеченную Илеонору к дороге, как тягач подавался под нашим объединенным весом и запах дикого чеснока на дюнах. Я остановилась. Этот запах. Тогда я тоже о нем подумала. Запах ассоциировался у меня с Флином и еще с какими-то словами Мэтиаги Нале. Руки его тряслись от ярости, когда он отвечал Жужо Чайке что-то насчет пляжа. «Ага, вот оно. Он мог быть наш». Почему? Удача переменчива, сказал он. Но при чем тут пляж? Я все никак не могла уловить нужную мысль. Она пахла тимьяном, диким чесноком, соленым ароматом дюн. Ладно, это не важно. Я дошла до самой воды, которая опять поднималась, но не спеша тонкими ручейками ползла через промойны в песке. Просачивалась в низины меж камней. Слева от меня близ пристани. Был мол, свежеукрепленный каменными блоками. Получился широкий волнолом. уходящие в море метров на 100 на него уже карабкались двое ребятишек я слышала их крики так похоже на крики чаек в чистом воздухе я попробовала себе представить что было бы если бы пляж был в лесалане какое оживление в торговле он принес бы какое вливание жизни этот пляж вся ваша удача сказал тогда матья бриман везунчик в очередной раз оправдал свое прозвище камни составлящей волнолом были гладкие не обросли еще морскими желудями и водорослями. С ближней стороны он был высотой метра два. Дальняя сторона не так сильно возвышалась над землей. С той стороны накопился песок. Его принесло течением. Я слышала, как двое детей играют там, кидаясь друг в друга горстями водорослей и пронзительно возбужденного пя. Я поглядела назад на пляжные беседки. Единственная оставшаяся беседка на лагулю торчала высоко над землей. Я помнила ее длинные, как ноги насекомого свая, вбитые в скалу. В имартеле к беседке плотно сидели на земле. Под пол разве что ползком можно было забраться. «Похоже, пляж-то прирос песочком», — сказала я себе. Внезапно меня озарило, а запах дикого чеснока усилился. Я услышала, как Флинн говорил. Причал, пляжик, все дела. Он говорил про Лагулю. Я глядела на веранду и дивилась, куда пропал весь песок. Дети все еще кидались водорослями. На дальней стороне мола водорослей было много. не так много, как бывало на лугулю, но на имортели наверняка кто-то ежедневно приходит их убирать. Подходя ближе я заметила среди бурах зеленых водорослей темно-красное пятно, которое мне о чем-то напомнило. Я поковыряла его ногой, сдвинув слой водорослей. И тут я увидела, что это. Прибой жестоко обошелся с ней, шелк, потерся и вышивка распустилась, и вся она забилась мокрым песком. Но ошибиться было невозможно: церемониальная юбка святой марины. Содранная со статуей в ночь шествия. Море вынесло ее на берег. Но не на жадину, как мы ожидали. А сюда, на иммартеле. На счастье Лао Сеньеру. Вынесло приливом. Прилив. Внезапно я поняла, что дрожу, но не от холода. Соланцы винили в своих несчастьях южный ветер. Но на самом деле это приливы переменились. Приливы, что когда-то загоняли рыбу к жадине, теперь ободрали жадину, отняв у него все, что можно. приливы что гнали ручей вспять в деревню которую когда то защищал мы с грено я долго смотрела на кусок ивевшего шелка едва осмеливаясь дышать я думала о пляжных беседках о песке о волноломе который был тут раньше в каком году его построили а в каком году смыло пляж и причал в лагулю а этот новый мол надстроенный на старый так недавно что не успел еще и морскими желудями обрасти одна мелочь тянула за собой другую цеппочки непримечательных событий, незначительные перемены на таком маленьком песчаном островке как колдун приливы и течение могут меняться очень быстро. И любое изменение может стать гибельным. Злые приливы смывают песок, сказал мне Гилен в ночь, когда мы спасали илилеонору. Бриман защищал свои капиталовложения. Бриман заботился обо мне, беспокоился насчет затопления и закидывал удочки нас счет земли Жанна большого. Тоаетти он тоже предлагал купить у нее дом. интересно к скольким еще людям он подкатывался к